Глава 12 Завтрак кончился. Судья Уоргрейф, откашлившись, внушительно сказал своим тонким голоском «Я думаю, нам стоит собраться и обсудить создавшееся положение, скажем, через полчаса в гостиной». Никто не возражал. Вера собрала тарелки. «Я уберу со стола и помою посуду», сказала она. «Мы перенесем посуду в буфетную», — предложил Филипп. «Спасибо». Эмили Брент поднялась было со стула, охнула и снова села. «Что с вами, мисс Брент?» — спросил судья. «Мне очень жаль», — оправдывалась Эмили Брент. «Я хотел бы помочь, мисс Клейтер, но никак не могу. У меня кружится голова». «Кружится голова?» Доктор Армстронг подошел к ней. «Это вполне естественно. запоздалая реакция на потрясение. Я, пожалуй, дам вам...» «Нет!» — выпалила она. Все опешили. Доктор Армстронг густо покраснел. На лице старой девы был написан ужас. «Как вам будет угодно?» — сухо сказал Армстронг. «Я не хочу ничего принимать!» — сказала она. «Просто посижу спокойно, и головокружение пройдет само собой». Когда кончили убирать со стола, Блор обратился к Вере. «Я привык заниматься хозяйственными делами, так что, если хотите, мисс Клейторн, я вам помогу». «Спасибо», — сказала Вера. Эмили Брент оставили в гостиной. Какое-то время до нее доносился приглушенный гул голосов из буфетной. Головокружение постепенно проходило. Ею овладела сонливость, она чувствовала, что вот-вот заснет. У нее жужжало в ушах, а может быть в комнате и впрямь что-то жужжит. Она подумала, кто это так жужжит, пчела или шмель? И тут взгляд ее упал на пчелу, ползущую по окну. Сегодня утром Вера Клейторн что-то говорила о пчелах. Пчелы и мед. Она обожает мед. Взять соты, положить в марлевый мешочек. И вот уже мед капает. Кап, кап, кап. Кто это в комнате? С него капает вода. Это Беатриса Тейлор вышла из реки. Если повернуть голову, она ее увидит. Но почему ей так трудно повернуть голову? А что, если крикнуть? Но она не может крикнуть. В доме нет ни души. Она совершенно одна. И тут она услышала шаги за спиной. Приглушенные шаркающие шаги. Нетвердые шаги утопленницы. Резкий запах сырости защекотал ей ноздри. А на окне всё жужжало и жужжала пчела. И тут она почувствовала, как ее что-то укололо. Пчела ужалила ее в шею.